Глава 17. В конце августа того же года его перевели на ферму в Северной Калифорнии, в краю виноградников. Приказ о перемещении подписал Дональд Абрахамс, директор-распределитель фонда Новый путь, по представлению Майкла Уэстуэя, служившего в фонде, который принимал особое участие в судьбе Брюса. Было учтено в частности то, что участие в играх не принесло ожидаемых результатов и даже ухудшило состояние пациента. Тебя зовут Брюс, сказал управляющий фермой, когда Брюс неуклюже вылез из машины, волоча за собой чемодан. Меня зовут Брюс, сказал он. Мы попробуем тебя на полевых работах, Брюс. Хорошо. Я думаю, тебе понравится здесь. Я думаю, мне понравится, сказал Брюс. Здесь. Управляющий придирчиво осмотрел его. Тебя недавно постригли? Да, меня недавно постригли. Брюс прикоснулся к бритой голове. За что? Меня постригли потому, что нашли на женской половине. В первый раз? Во второй? Брюс стоял, не выпустив чемоданчика. Управляющий жестом велел поставить его на землю. В первый раз меня постригли за буйство. Что ты сделал? Я швырнул подушку. Хорошо, Брюс, сказал управляющий. Идём, я покажу, где ты будешь жить. У нас здесь нет большого дома, а есть маленькие домики, в которых размещаются по 6 человек. Там спят, готовят себе пищу и отдыхают, когда не работают. Здесь нет игры, только работа. Игр больше не будет, Брюс. На лице Брюса появилась улыбка. Ты любишь горы? Управляющий указал направо. Гляди горы. На их склонах выращивают отличный виноград. Мы не растим виноград. Мы растим разные другие культуры, но не виноград. Я люблю горы, сказал Брюс. Посмотри на них, управляющий снова указал. Брюс не повернул головы. Мы подберём тебе шляпу. Работать в поле без головного убора нельзя. Пока нет шляпы, на работу не выходи, ясно? Не выходить на работу без шляпы. Повторил Брюс. Здесь хороший воздух, сказал управляющий. Я люблю воздух, сказал Брюс. Управляющий жестом приказал Брюсу взять чемодан и следовать за ним. Он то и дело поглядывал назад и чувствовал себя не в своей тарелке. Знакомое ощущение. Ему всегда было не по себе, когда приезжали такие. Мы все любим воздух, Брюс. Все на самом деле любим. Это у нас общее. Он подумал. По крайней мере, это у нас ещё общее. Я буду видеться со своими друзьями, спросил Брюс. С друзьями из нового пути в Санта-Анне, с Майком и Лаурой и Джорджем и Донной. И сюда к нам приезжать нельзя, объяснил управляющий. Это закрытая зона, но ты, возможно, будешь ездить туда пару раз в год. У нас бывают общие встречи на Рождество и Брюс остановился. Следующая встреча на благодарение, сказал управляющий, махнув ему рукой. Рабочие на 2 дня поедут туда, откуда они к нам попали, и потом вернутся на дорожиства. Так что с друзьями увидишься через 3 месяца, если их самих куда-нибудь не переведут. Но учти, у нас в новом пути нельзя завязывать с кем-то отдельных отношений. Тебе говорили? Мы все одна семья. Я понимаю, сказал Брюс. Мы это учили, когда проходили закон нового пути. Можно мне попить? Мы покажем тебе, где здесь вода. Управляющий повёл Брюса к ряду однотипных сборных домиков. Это закрытая зона, поскольку мы выращиваем экспериментальные гибридные культуры и боимся заражения насекомыми-вредителями. Люди могут случайно пронести их сюда на одежде, обуви и даже в волосах. Он ткнул пальцем в первый попавшийся домик. Твой домик 4D. Запомнишь? Они такие похожие. Пожаловался Брюс. Можешь прибить что-нибудь к стене, чтобы легче его узнавать. Что-нибудь яркое. Управляющий толкнул дверь и изнутри полыхнуло горячим спиртным воздухом. Думаю, сперва мы поставим тебя на артишоки, размышлял он вслух. Тебе придётся носить перчатки, они колючие. Артишоки, сказал Брюс. У нас есть и грибы. Экспериментальные грибные фермы, конечно, закрытые, чтобы патогенные споры не заражали почву. Грибы, повторил Брюс, входя в жаркое тёмное помещение. Управляющий смотрел на него с порога. Да, Брюс. сказал он. "Да, Брюс", сказал Брюс. "Брюс!" окликнул управляющий. "Очнись". Он кивнул, застыв в полумраке, всё ещё не выпуская из рук чемодана. Стоит им оказаться в темноте, как они сразу клюют носом, подумал управляющий, словно цыплята. Овощ среди овощей, грибок среди грибов. Он включил свет и начал показывать Брюсу нехитрое хозяйство. Брюс не обращал внимания, он впервые заметил горы и теперь смотрел на них широко открытыми глазами. Горы, Брюс, горы. Горы, Брюс, горы. Повторил Брюс, не отрывая глаз. Эхо-ле, Брюс, эхо-ле. Вздохнул управляющий. Эхо-ле, Брюс, эхо. Хорошо, Брюс. Управляющий закрыл дверь домика и подумал: "Я поставлю его на морковь или на свёклу. На что-нибудь простое, на то, что его не озадачит. А на вторую койку другой овощ для компании. Пусть дремлют свои жизни вместе в унисон, рядами, целыми акрами". Его развернули лицом к полю, и он увидел хлеба, поднимающиеся словно за зубреные дротики. Он нагнулся и заметил у самой земли маленький голубой цветок. Множество цветков на коротких жестких стеблях, словно щетина. Жнивье, наклонившись к цветам, чтобы лучше их рассмотреть, Брюс понял, как их много, целые поля цветов, укрытых сверху высокими колосьями. Спрятанные среди более высоких растений, как часто сажают фермеры одни посадки среди других, как в Мексике сажают марихуану, чтобы не заметила полиция с джипов. Но тогда её засекают с воздуха, и полиция, обнаружив плантацию, расстреливает из пулемётов фермера, его жену, их детей и даже животных, и уезжает, сопровождаемая сверху вертолёта. Очаровательные голубые цветочки Ты видишь цветок будущего, сказал Дональд, директор распределитель нового пути. Но он не для тебя. Путь ему не для меня, спросил Брюс. Ты уже перебрал достаточно, хыхтнул директор распределитель. Так что хватит поклоняться, это уже не твой кумир, не твой идол. Он решительно похлопал Брюса по плечу, а потом, наклонившись, закрыл рукой цветы от его прикованного взгляда. "Ифезли", сказал Брюс. "Весенние цветы ифезли". "Нет, ты просто не можешь их видеть. Это философская проблема слишком сложна для тебя. Она относится к теории познания". Брюс видел только загораживающую свет ладонь Дональда и смотрел на неё целые тысячелетия. Всё было закрыто и заперто, заперто навсегда для мёртвых глаз по ту сторону времени. Взгляд на мёртво прикованной к руке, что застыла навечно, и время застыло, и взгляд застыл, и вселенная застыла вместе с ним, по крайней мере, для него. абсолютно неподвижные и в то же время абсолютно постижимые всё уже было и ничего больше произойти не могло за работу брюс велел дональд директор-распределитель я видел сказал брюс я знаю подумал он я видел как растёт препарат эс Я видел, как голубым покрывалом на коротких жёстких стебельках лезет из земли сама смерть. Дональд Абрахамс и управляющий фермой переглянулись, а потом посмотрели на коленопреклонённую фигуру, на человека, опустившегося на колени перед Морс Онтологика. За работу Брюс. Сказал коленопреклонённый и поднялся на ноги. Он наблюдал Не оборачиваясь, не в силах обернуться, как Дональд и управляющий, переговариваясь между собой, сели в Линкольн и уехали. Брюс наклонился, вырвал один стебелек с голубым цветком и засунул его поглубже в правый ботинок под стельку. Подарок для моих друзей, подумал он, и крошечному уголком мозга, куда никто не мог заглянуть, стал мечтать о дне благодарения.